Пробуждение было ужасно. На руках и ногах кандалы. Высоко, под самым потолком, зарешеченное окошко. В тяжелой, окованной железом двери, маленькое круглое отверстие, в которое заглядывает тюремщик, следит за королем-узником. Лежа с открытыми глазами, мать уж старался припомнить, что случилось. «Как быть?» — вертелось в голове. Матюш не принадлежал к числу людей, которые перед лицом трудности опускают руки и предаются отчаянию. Нет, он никогда не терял присутствие духа и всегда старался найти выход из любого, самого безвыходного положения. Как быть? Ну, чтобы принять решение, надо знать, что произошло. А он не знает. Матюш лежал возле стены на охапке соломы, брошенной на пол. Он легонько постучал в стену, может, отзовется кто-нибудь. Стукнул раз другой. Никакого ответа. Где клуклу? -клу? Что с Феликом? Что происходит в столице? В окованных железом дверях заскрежетал ключ, и в камеру вошли двое неприятельских солдат. Один остановился в дверях, другой поставил на пол рядом с подстилкой кружку молока и положил кусок хлеба. Мать уж безотчетным движением протянул руку, чтобы опрокинуть кружку. Но тут же одумался. Ведь от этого он все равно не станет свободным. А есть хочется, и силы ему еще понадобятся. Мать уж сел и, с трудом двигая руками в тяжелых кандалах, потянулся за кружкой. А солдат стоит и смотрит. Мать уж съел хлеб, выпил молоко и говорит. — Ну и скупы, ваши короли! Разве одним куском хлеба насытишься? Я кормил их получше, когда они гостили у меня. И старого короля, когда он был моим пленником, тоже угощал на славу. Меня содержат три короля, а дают всего-навсего одну кружечку молока да один кусок хлеба». И мать весело и непринужденно засмеялся. Солдаты промолчали. Им строго-настрого запретили разговаривать с узником. Но, выйдя из камеры, они передали слова мать ужа, тюремному надзирателю, а тот срочно позвонил по телефону, спрашивая, как поступить. Часа не прошло, как Матюшу принесли три кружки молока и три куска хлеба. Это, пожалуй, многовато. Я не намерен обидать своих благодетелей. Их трое, и чтобы никого не обидеть, возьму у каждого поровну, а лишний кусок хлеба и лишнюю кружку молока прошу забрать. После еды Матюша сморил сон. Он спал долго и, наверное, проспал бы еще дольше, если бы его не разбудил в полночь скрип отворяемой двери. «В двенадцать часов ночи состоится суд над бывшим королем Матюшем-реформатором», прочел военный прокурор и показал Матюшу бумагу с печатями трех неприятельских королей. «Прошу встать! Передайте суду, чтобы с меня сняли кандалы. Они для меня слишком тяжелы и натирают ноги». Матьюш это нарочно придумал. Просто ему хотелось предстать перед судом ловким и грациозным, как прежде, а не жалким узником в безобразных цепях, сковывающих движения. И он настоял на своем. Тяжелые кандалы заменили изящными золотыми цепочками. С высоко поднятой головой быстрым легким шагом вошел Матюш в тот самый зал, где совсем недавно диктовал свои условия арестованным министром. С любопытством огляделся он по сторонам. За длинным столом восседали генералы трех неприятельских армий. Короли занимали места в левой половине зала. Справа сидели какие-то личности во фраках и белых перчатках. Кто это? Они все время отворачивались, и он не мог разглядеть их лиц. Обвинительный акт гласил. Первое. Король-матюш обратился с воззванием к детям всего мира, призывая их к бунту и непослушанию. Второе. Король-матюш хотел стать полновластным властелином мира. Третье. Матюш застрелил парламентера, который направлялся к нему с белым флагом. Поскольку матюш тогда уже не был королем, его следует судить как обыкновенного преступника — а за это по закону вешают либо расстреливают. Слово предоставляется обвиняемому. Что я обратился с воззванием ко всем детям — это ложь. Что я не был королем, когда застрелил парламентера — тоже ложь. А хотел ли я стать властелином мира, этого кроме меня никто не может знать. «Хорошо. Прошу, господа, зачитать ваше постановление». Обратился председатель суда к личностям во фраках и белых перчатках. Волей-неволей пришлось встать. Один толстяк с смертельно бледным лицом держит в трясущихся руках бумагу и дрожащим голосом читает. «Мы, ниже подписавшиеся, видя, что бомбы разрушают наше жилище, и, желая спасти женщин и детей, отрекаемся от короля-матюши-реформатора». Мы, именитые горожане, постановили на своем совете лишить Матюша трона и короны. Дальше так продолжаться не может. Белые флаги означают, что город сдается, и с этой минуты войну ведет не наш король, а простой мальчик Матюш. Пускай он сам расплачивается за свои поступки, мы за него отвечать не желаем». Председатель суда протянул Матюшу бумагу. «Подпишите, пожалуйста». Матюш взял ручку и, подумав немного, написал внизу С решением банды изменников и трусов, предавших Родину, не согласен, ибо я был королем и останусь им до самой смерти. И громко прочел написанное вслух. Господа судьи, обратился матюш к генералам, я требую, чтобы меня называли королем матюшем, ибо я был королем и останусь им, пока жив. Иначе это будет не суд, а расправа над побежденным. Тогда позор вам. Это недостойно людей вообще, а тем более солдат. Или вы выполните мое требование, или я буду молчать. Генералы удалились на совещание, а Матюш стоит и насвистывает за лихватскую солдатскую песенку. Но вот генералы вернулись. «Матюш!» «Признаешь ли ты, что обращался с воззванием к детям всего мира?» Молчание. «Ваше Величество, признаете ли вы, что обращались с воззванием к детям всего мира?» «Нет, не признаю. Никакого воззвания я не писал». «Вызвать свидетеля!» — распорядился судья. В зал вошел шпион-журналист. Мать уши передернула, но внешне он остался спокоен. «Слово предоставляется свидетелю», — объявил судья. «Я утверждаю, что Матюш хотел стать королем всех детей». «Это правда?» — строго спросил судья. «Правда», — прозвучало в ответ. «Да, я хотел этого. И мне бы это удалось. Но подпись под воззванием фальшивая, и подделал ее вот этот шпион. Да, я хочу быть королем всех детей». Судьи стали разглядывать подпись Матюша. Покачивают головами, вертят бумагу и так и это корчат из себя знатоков. Но теперь это уже не имело значения, ведь Матюш во всем признался. Прокурор произнес длинную обвинительную речь и закончил ее такими словами. «Надо приговорить Матюша к смерти, иначе на земле не будет порядка и покоя». «Желаешь ли ты сказать что-нибудь в свое оправдание?» молчание. «Желаете ли вы, ваше величество, сказать что-либо в свое оправдание?» — повторил судья вопрос. «Нет», — последовал ответ. «Незачем терять время понапрасну. Час поздний. Пора спать», — произнес мать уж беспечным тоном. По его лицу нельзя было отгадать, что творится у него в душе. Он решил быть стойким до конца и не ронять своего королевского достоинства. Судьи удалились в соседнюю комнату, будто на совещание, но тут же вышли и объявили приговор. «Расстрелять!» «Подпиши!» — обратился председатель суда к Матюшу. Тот не шевельнулся. «Ваше Величество, подпишите!» Матюш подписал. Тут один из господ во фраке и белых перчатках бросился ему в ноги и, всхлипывая, запричитал — — Всемилостивый король, прости меня, подлого изменника. Я только сейчас понял, что мы натворили. Если бы не наша преступная трусость, не они, а ты судил бы их как победитель. Солдаты с трудом оттащили его от короля. После драки, как говорится, кулаками не машут. — Спокойной ночи, господа судьи, — сказал мать уж, и с истинно королевским величием покинул зал. По коридору и тюремному двору направился матюш в свою камеру в сопровождении двадцати солдат с саблями на Он прилег на соломенную подстилку и притворился спящим. О чем он думал и что чувствовал в ночь перед казнью, пусть останется тайной.